Этот самый крайний случай наступил. Вот бы началась война. Гернухор сидел прямой, как палка, и боль в затекших ногах постепенно возвращалась к нему. С нгирянами, марханами, сакейцами, да хоть с кем. Пойти добровольцем и учить момент и сдаться. Хуже, чем в империи...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 такие же беспросветно чёрные, как парадная форма президента. Брагин, 1995 Пули бешено свистели в воздухе, крошили камень и землю, упорно ковыряли бетон, жутко смертельными долотами долбили мёртвые островы домов. Тук-тук-тук — -тук! дробные удары в стену, Вглухо отзывающийся кирпич, будто сама смерть вгоняет гвозди в крышку твоего гроба. Тук-тук-тук. Минут через десять выдохнуться. Капитан-проводник сплюнул, и в осипшем голосе послышалась злость. — У нас каждый второй убитый в батальоне погиб от своих, — сказал он Брагину. — Когда слышу рев самолета, меня аж трясет. На кого работает авиация, не поймешь, на кого артиллерия тоже — бардак вселенский. И он, и сопровождавшие его бойцы были до вымотаны, угрюмые и какие-то потерянные. Они чувствовали себя брошенными на убой, без четкого плана и какой следует связи. Без единого боевого управления и огневой поддержки, не говоря уже о таких жизненно важных, по сути, вещах, как горячее питание или баня. Вроде и год уже далеко не сорок первый, а у нас все гонят солдат вперед без самого необходимого, да еще и требуют высокого боевого духа. А какой боевой дух, когда ты чувствуешь себя расходным материалом, когда кругом только грязь, неизвестность». Озлобленность и страх, плюс скорая перспектива стать трехсотым или двухсотым. М-да, бардак. Скупо отозвался Брагин, не видевший особого смысла рассуждать о том, что лично ему изменить было не под силу. Угостил капитана Ментоловым Мальбора и, вжимаясь всем телом в стылую землю, незаметно цепко посмотрел по сторонам. — Что там у нас? У нас никакого бардака не было и в помине, благо его парней, много чего в этой жизни видевших, беспорядочной стрельбой было не удивить, равно как и прицельной. Прикомандированные тоже держались, ничего, сразу чувствуются тертые, битые, нюхавшие пороху, разбойники еще те. Временами Брагин даже спрашивал себя, кто кому предан Они в помощь его группе или наоборот. Осколок камня прошелся по щеке мелкой шрапнелью, Брагин смахнул кровь, перевернулся на спину и посмотрел в здешнее небо. Низкое, серое, густо закопченное дымами, ощутимо давящее. Локальных войн Брагин видел немало. Прошел и Ваку, и Кутаиси, и Цхинвале, и Приднестровье, но... Здесь было нечто особенное. Грозный 95-го года напоминал Берлин 45-го, где маршал-победитель ухнул полмиллиона жизней только за то, чтобы опередить других маршалов и войти туда первым. Полвека спустя жизни русских солдат и офицеров снова кому-то выстилали дорожку. Авиация бомбила жилые кварталы, а... Старо-промысловский район с его нефтеперегонным заводом не замечало в упор. Оставалось предположить, тот, кто имел с этого завода интерес, мог цыкнуть на министра обороны или нет цыкнуть, а просто взять его в долю. А может, и не министра, а кого над министром. Вот поэтому Брагин теперь хотел только одного — выслужить пенсию и свалить на дембель. Какие вообще на гражданке могут быть у человека проблемы? Он заработает денег и купит себе дом. Он даже знал, где конкретно. В самом лучшем месте на свете. Под Питером, в дачном поселке Орехово. Поставить капитальный забор, посадить малину, завести кота большого, сибирского, чтобы ловил мышей и мурлыкал у печки. Брагин усмехнулся про себя, взял поудобнее автомат и глянул на часы. — Тот-то размяк ты, колян, задумчиво стал. — Это не к добру, — сказал он себе. — Куда денешься от родовой судьбы с оружием родину защищать? С детства памятные леса, равнины и взгорье, а потом узнавать, что леса, равнины и взгорье трижды проданы налево. А родине на твою судьбу изрядно начхать. Прадед Брагина, лихой урядник Пластун, выслужил полный бант четыре георгиевских солдатских креста, дошел до офицера и был без следствия расстрелян в подвале Вачика. Дед, герой испанской финской, был репрессирован по доносу и сгинул без вести в лагерях. батя потерявший ноги в Афгане, спился от безнадежности и нищеты. До самого Брагина рука благодарного отечества пока еще не дотянулась. Впрочем, дело не дошло, но вполне вероятно, все еще было впереди. Стрельба между тем закончилась, как и обещал провожатый. — Хорош пехота! — заорал тот во всю мочь. «Свои!» с секунду висела тишина. Затем с той стороны донеслось. «Кто свои? Отзовись!» В хриплом голосе звучала досада. «Чего полили, растут свои!» «Капитан Малыгин, третий батальон!» Опять что было силы заорал провожатый. «Игорь! никак ты!» «Покажись!» Велел тот же голос, казалось, слегка подобревший. Капитан поднялся и раздалась команда «Давай сюда!» Сюда — Суда? это за полуразрушенную кирпичную стену, в беспорядочную мешанину ящиков с боеприпасами, мешков с песком, оружия, лопат, ломов и прочего военного скарба. Гвардейским порядком здесь и не пахло. «Симеон, ты!» — встретил провожатого другой капитан, без улыбки подал грязную руку. «Ну, привет, привет!» «Прости, брат, Махор решил, что это чехи в атаку пошли. Вот мы и...» «А это кто еще с тобой?» — спросил громко, с вызовом, явно нарываясь на разговоры. Увидел вооружение, экипировку, отличные забугорные бронежилеты... Комбат приказал сопроводить и вывести в пятнадцатый квадрат. Пожал провожатый плечами и посмотрел на часы. Ого, сколько натикало-то! А нам еще обратно до да темна бы. Ну что, брат, удачи, мы пойдем. Удачи тебе! Капитан пожал ему руку и с издевкой посмотрел на группу Брагина. А может, господа все-таки передумают, останутся и займут позицию на левом фланге? место там, ну, хватит всем. Только за вчера у меня двадцать сотых В голосе его было столько ненависти и муки, что Брагин улыбнулся ему и покладисто сказал. — Да ладно тебе, капитан, остынь. Не мы здесь командуем. Береги себя. Пока. Тоже покосился на часы, потом на серый небосвод и кивнул проводнику. Пошли. Легко сказать — пошли. Скорей рванули, где зигзагами, где перекатом, перебежками по обломкам кирпича, бетона и стекла, старательно избегая открытых участков улиц, так что от пота щиплет глаза, бьется в крови адреналин и пар валит от комбезов. А вокруг зона Стругацких кажется парком отдыха, вывернутые с корнем столбы, стриженные осколками деревья советской постройки дома, попавшие под советский же град, и за пределом сюрреализма наша сгоревшая техника с пробитыми бортами, с кремированными экипажами, с многотонными башнями, оторванными взрывом боеукладки. Взгляд выдергивал из общей массы странную конструкцию. Танковое шасси, хитрая башня, ракетные направляющие, пухлый блин локатора да до же «Тунгуска! Зенитный войсковой комплекс для борьбы с воздушными целями!» Спрашивается, какой же черт в широких лампасах загнал ее суда в Грозненские переулки? Не иначе прямой наследник того, кто бросал танки на берлинские улицы под фауст патроны «Капитан провожатый!» Знай несся вперед, через хаос завалов, сквозь подвалы и щели, по руинам и мусору. Темпы и зигзаги были такие, что Брагин на время потерял ориентацию только по наручному компасу, отслеживал общее направление. Наконец Сусанин остановился, перевел дыхание и закурил. — Ну вот, — сказал он, — отсюда до вашего квадрата сгулькин нос. Около двух кварталов. — Вон туда вам. Ну, а нам двигать до хаты. Как стемнеет — хана, свои ж подстрелят, так что честь имею, удачи. Чувствовалось, до да каких чертиков ему надоело таскаться под пулями с незнакомыми людьми. А то, что комбат приказал, так он далеко. Удачи! — пожал ему руку Брагин, сунул пачку мальбора, подождал, пока не стихнут быстрые шаги, опять оценивающе посмотрел на небо и, быстро прикинув, что к чему, повел людей к ближайшему подвалу. — Заходим, парни, вперед! Зашли, конечно, с опаской, держа гранаты и стволы, но в подвале оказалось тихо и спокойно. Ясен пень, здесь, как и всюду, стреляли и стреляли много, но раньше, где-то с неделю назад. На полу валялись гильзы, вскрытые цинки, бурые бинты, и опять же, как всюду в воздухе, висел выворачивающий душу запах, запах войны. Это разлагалась изуродованная человеческая плоть. Запах вывел спецназовцев к четырем трупам. Тело танкиста без головы и без ног, один десантник, остальные махра. Вот так бандиты-чечены убирали своих, а наши не позаботились. «Нам что?» У нас вся Россия еще с Великой Отечественной неубранными костями усеяна. Хорошо еще не отметились здешние собаки. Наверное, им хватало пищи наверху. Шкет, рыжий, на острему, повернулся Брагин к своим. Гвоздь, готовь харч, Гена, помоги. Вдвоем заместителем они склонились над погибшими, расстегнули одежду, забрали документы и жетоны с личными номерами. И уж простите, братцы, хранить вас не будем, — тихо проговорил Брагин, убрав подальше скорбную добычу и вытирая руки о штаны. — Во всем же остальном, чем можем. Документы надлежало передать в штаб, чтобы оттуда дали знать родственникам. Иначе благодарное правительство обязательно зажмет пенсию, дескать, пропали без вести, то бишь запросто могли дезертировать. А мы вам плати. Реформы, реформы. А в том самом главном, что, собственно, определяет отношение гражданина и государства, так ни черта и не менялась. Гвоздь, между тем, разложил харч на импровизированном столе из снарядного ящика и куска полиэтилена. Колобки из топленого сала с кусочками жареной свинины, шоколад, галеты, питательная смесь... Из меда, орехов и лимонов, проверенные, старинные, легко легкоусвояемые рецепты, не перловка с тушенкой в неподъемных банках, которую переваривать до послезавтра. — Кушать подано, — пригласил командированных Брагин, чем бог послал. Ему хотелось наладить с ними психологический контакт. Предстояло работать и работать, вся ночь впереди зрели французы утверждают, что совместный завтрак с гарантией примиряет даже врагов. Здесь был далеко не завтрак и не во Франции, но и командированные были все-таки не враги. — Не напрягайся, капитан. — Мы не голодающие, — хмыкнул один из этих вроде бы союзников, видимо, старший. — Лучше думай, как дело делать. Нам здесь всю ночь торчать не с руки. Вот так, значит. Сразу обозначил дистанцию, да еще и на личности перешел. Нахамил командиру поисковой группы в присутствии подчиненных. По идее, следовало его поставить на место, а заодно повыше ведь из него пыльно но Брагин сдержался. Во-первых, пускай его ребята спокойно поедят. Во-вторых, неудобно перед мертвецами в углу. А в-третьих, это ведь гады, прикомандированные, указывают объекты цель. А Брагин со своими работает на подхвате. Хватай, руби, коли. Он понимал, что его держали за дурака, думая использовать в темную. Судя по ухваткам, эти двое откуда-нибудь из федеральной службы охраны, которая не просто охраняет нынешних князей, но и решает для них все вопросы. Вот для этих сахарная косточка с мясом в любимом отечестве найдется всегда. Ну, было предложено, — пожал плечами Брагин, подмигнул своим и уселся к столу. Нам больше достанется. Завершал энергетическую трапезу глоток армянского коньяка, настоянного на зернах кофе, чтобы кровь бежала веселей. Гады, прикомандированные, тоже что-то пили, потрошили песочные коробки штатовских пайков, включавших, насколько Брагину было известно, свиные отбивные по-ямайски, мягкий сыр с перчиками и молочный коктейль и прочие декадентские изыски, ели в сторонке, в молчании, всем своим видом, словно говоря, у нас людей доверенных своя компания, а у вас портяночников своя. Вот и весь психологический контакт. Скоро с едой было покончено, и каждый, пользуясь моментом, занялся своим делом. Кто-то проверял снаряжение, кто-то не спеша курил, кто-то, привалившись к камню, стены чутко в полголоса дремал. Брагин вытащил карту. В нынешнем лабиринте Грозненских улиц черт мог сломать не только ногу, рога. Что капитан? «Спортивным ориентированием увлекаетесь?» — заглянул через плечо старший из двоих. та «Да уж, совок, Россия немытая. Расслабься, капитан, у нас все как в аптеке». И с видом превосходства вытащил забугорное устройство спутниковой навигации, происходившее не иначе из Пентагона. Примечание. В 1995 году, если кто не помнит, у нас навигаторов GPS не было в помине. Кстати, до мая 2000 года точность определения координат для гражданских пользователей специально загрублялась, погрешность составляла до 100 метров. Конец примечания. На маленьком экране действительно всё было как на тарелочке. А в глазах прикомандированного, помимо гона светился издевательский вопрос. — Ну и кто здесь на самом деле главный? — Все, гад, достал. Двух командиров на маршруте не бывает. Либо железное единоначалие, либо дубовый макинтош. Сразу для всех. — Здорово! — восхитился Брагин. Не торопясь встал. Это класского взял под правый локоток. Извините, можно вас на пару слов в приватной обстановке. Пока отходили в сторонку, в угол напротив мертвецов, у него даже не в сознании где-то в спинном мозге оформилась последовательность действий. Для начала в четверть силы расслабленной рукой Приголубить стервица в пах, а когда его скрючит вдвое, крепко защемить двумя пальцами шнобель, да не просто защемить, резко повернуть, чтобы сразу сопли, слезы, кровь и полное понимание принципов единоначалия. И быть бы посему, но за миллисекунду до начала движения прикомандированный вдруг спросил, слушай «Ну капитан, раз уж приватная обстановка, прости за любопытство». А что ты там в кармане все время мусолишь? Талисманчик небось? — Жена подарила на счастье. Спросил без подковырки, тем беззащитным тоном, каким на фронте самые заскорузлые мужики рассказывают о сокровенном. Брагин помолчал, выдохнул и сказал: "Не жена, мама". Он действительно никак не мог выбрать достаточно надёжного места для простенького маминого колечка. Носил его сперва на цепочке на шее, но прочность цепочки вызывала сомнения и Брагин заменил ее крепким шнурком. Потом насмотрелся на безголовых, как этот бедолага-танкист мертвецов, и колечко переехало в нагрудный карман, хотя если Брагину вправду суждена была пуля или осколок, не все и равно будет. Прикомандированный Кашляну отвел глаза и сказал — А я вдовец. Дочку вот у мамы оставил. А у меня и дочки-то нет. Брагин никак не мог решить, переиграл его собеседник или пресловутый психологический контакт возник сам собой. Ладно, будем посмотреть, что дальше получится. Тем временем снаружи успела сгуститься темнота. Ненастный зимний день уступил место ночи. внутри подвала сделала как в гробу, тем более, что они не зажигали огня, просто потому что еще не надоело жить. «Пятиминутная готовность. Выходим!» Глянув на часы, со светящими со стрелками велел Брагин. Ребята начали включать и проверять ноктовизоры, а он почему-то вспомнил, что у гаранта вроде бы имелся любимый внук призывного возраста. Спрашивается... Поедет ли он сюда восстанавливать конституционный порядок? Как любимый дедушка велел, а ведь не поедет. Пусть холопы подставляют башку. Велика мать Россия. народом пока еще полна, если что, бабы новых дураков нарожают. Вот так. На том и стоим. Вокруг в розовом цвете ноктовизоров лежал Мертвый город, однако в развалинах кое-где теплилась жизнь, вдалеке шла беспорядочная стрельба, жутко выли и лаяли одичавшие собаки, ближе похоронными голосами гудел ветер, островы домов пялились глазницами пустых окон, и хватало за ноги липкая, как клейстер, грязь здешней так называемой зимы. Прикрывая друг друга, они прошли два квартала, сориентировались, обогнули по большой дуге блок-пост десантников и, не теряя темпа, двинулись дальше. Справа скоро начались какие-то ангары, пустыри, а слева — заборы частного сектора. Града здесь, по всей видимости, не было, однако авиация и артиллерия поработали на славу. Опять сметенные точно ураганом деревья, вывернутые наизнанку дома и смешанные с металлом, выжженная порохом, политая кровью, вздыпленная земля. И в кромешной темноте преисподней семеро сынов России, шестеро с автоматами, седьмой младший, прикомандированный, развернул портативную электронику и уставился в маленький экран. Старший тут же пристроился рядом и взялся бдительно следить, чтобы никто не подсматривал. Сдалась она кому, ваша секретность? Ходить кругами пришлось, наверное, часа два, а под ногами все чавкало и чавкало, налипало на берцы, превращалось в береги чеченская грязь. Наконец что-то случилось. Младший, прикомандированный, дернулся, замер. И, кажется, еле сдержался, чтобы не заорать, вылезающим из ванны Архимедом «Нашел!» «Точно! Есть контакт!» — поддержал его старший. «Наконец! Проверь через спутник!» Тут же распахнули зонтик антенну и младший защелкал тумблерами. «Так-так-так-так-так! Ага, сигнал прошел! Координаты подтверждаются!» «Ладно!» — вздохнул с облегчением старший шепнул в эфир. Первый. Я второй. Объект установлен. Прошу следовать за мной. После разговора по душам, спеси в его тоне вроде поубавилось. Первый второму. Принято. Поправил ошейник ларингофон Абрагин. Дело, похоже, двигалось к развязке. Как писали раньше советские газеты, наступало время красного эндшпиля. Объект... Оказался каменным двухэтажным домом, счастливо избежавшим разрушения. Кто-то до войны жил здесь богато и крепко. Мощные стальные ворота были сплошь в узорах из приваренного прутка, причем украшали их непривычные полумесяцы, а невероятного изящества вязь из Корана. Окна были темные, дом казался холодным и мертвым, только... Урчал на грани слышимости двигатель автомобиля. — Мне нужен прямоугольный предмет в чехле из плотной ткани, напоминающий чемодан. Уже не по рации, — сказал Брагину, старший прикомандированный. — Больше здесь ничего ценного и никого. И хорошо бы сделать все в темпе до утра. — Ага. — Тебе хорошо давать команду фас? поди ка сам, без всякой подготовки, нахрапом в лоб. «Ну уж это как карта ляжет», — буркнул Брагин и по грязи отправился к своим. Держать совет. При слове «чемодан» возникал ассоциативный ряд совсем нерадостного свойства. В девяносто первом после путча, тоже, помнится, искали чемодан, президентский ядерный кейс. «Неужели снова пропал?» Или еще что особо ценное потеряли? Алмазный фонд стырили. Брагин не особенно удивился бы, окажись что они, в обстановке жуткой секретности рискуя жизнями, супер-пупер аппаратуры искали здесь компромат на какого-нибудь нефтяного дельца. Ясно было одно. Брагин с ребятами вляпался, вернее, его вляпали во что-то очень нехорошее. Если тепловизор не врал, в доме находилось семь человек. В салоне джипа, стоявшего во дворе еще двое, затяжные боевые действия были никому не нужны, так что работать решили по четвертому варианту. Это значило, что шкет лезет на растущий по соседству платан а рыжий сигает через забор, благо на гребне ни колючки, ни шпилек, ни битого стекла. Работаем по счету три. Распорядился по связи Брагин и принялся отбивать такт смертельного вальса. И раз, и два, и три. Со стороны платана долетели едва слышные хлопки, будто кто-то вяло бил в ладоши. Это в руках шкета, заработала снайперская винтовка-вампир. Во дворе за оградой звякнула, хрустнула, клацнуло и наступила тишина. Нарушаемая лишь двигателем джипа. Рыжий покошачий приземлился на той стороне и стремглав бросился отпирать калитку. Еще Мик и Брагин с ребятами уже мчались к дому через мощенный двор мимо расстрелянного джипа. В руках у них были обыкновенные ракетницы, правда, заряженные далеко не сигнальными патронами. Они не горели ярким пламенем, они несли кромешный мрак. — По счету три. Брагин подскочил к окну, плотно затянутому шторой, плавно поднял ствол, мягко взвел курок и... Раз, и два, и три. Брызнуло стекло. Ракетницы отправили внутрь дома презенты. Стрелки попятились прочь, затаили дыхание, синхронно не сговариваясь, взглянули на часы. Они отлично знали, что сейчас происходит внутри. На полу бешено вертелись маленькие хитрого устройства цилиндры, из них со змеиным шипением вырывался бесцветный газ. Примерно так милиция выкуривает супостатов черемухой, но этот газ был совсем не слезоточивый, слезы льются потом, на кладбище, если есть кому провожать. — Прошло тридцать пять секунд, все, заходим скомандовал по связи брагин гвоздь уже держал наготове воровские приспособы легко вскрывший массивную дверь внутрь входили невольно задерживая дыхание теоретически газ должен был стать безвредным и до сих пор патроны не подводили но на первом этаже был устроен холл засланный цветастыми коврами Посредине лежал плечистый караульный в камуфляже. Он так и не расстался со своим АКС. Лицо изуродовало судорога из угла рта, тянулась красная струйка. В кухне за столом сидели двое, один откинувшись в кресле, второй лицом в тарелке. Водка из опрокинутой бутылки бежала по столу и капала на пол, туда, где, скорчившись в позе эмбриона, лежал третий. Его рука еще сжимала вилку с наколотым огурцом. На второй этаж вела лестница, деревянные резные перила, ступени, закрытые кедровой дорожкой. В комнате, наверху, тоже находились люди. Смерть пришла к ним во время сна. — Везунчики, — проворчал Брагин. Он окончательно утвердился в мысли, что вляпался. Да еще как! Все убитые были славянской наружности, не обрезанные, а документы — российские, знакомых помидорных тонов, украшенные весомыми оттисками державного герба. Можно, конечно, и левые, но если и так, то здорово сделанные, без специальной аппаратуры не разберешь. Нет, дай бог, сейчас еще найдется тот чертов чемоданчик везунчики, — удивился Гена, заместитель Брагина. Почему, командир? Он был далеко не дурак, и происходившее ему тоже очень не нравилось. Древние греки считали, что это дар богов — во сне помереть. Брагин накрыл одеялом трупы тут же в наушниках раздалось. Пятый первому — гостиниц у меня, повторяю, гостиниц у меня. гостинец обнаруженный шкетом, фравду смахивал на небольшой чемодан в чехле из плотной зеленой ткани. — Вот расспросить бы древних греков как следует, может, у Пандоры не черный ящик был, а зеленый чемодан? — Молодец, глазастый ты наш, — сказал он Шкету, — возьми с полки пирожок. И тут его японские, снабженные дозиметром часы, вздрогнули и приняли стыкать его специальной лапкой в запястье. Это значило, что радиация явно превышала фон, не смертельно. Не как в четвертом блоке Чернобыля, но вполне ощутимо, чтобы встревожился датчик. Между прочим, из такой вот плотной, видимо, защитной ткани делают чехлы для ядерных ранцев, портативных атомных фугасов, весом килограммов по двадцать пять и мощностью в килотонну. По размерам и весу чемоданчик выглядел подходящим. Ну, спасибо, что хоть не чьи-то банные фото. — Поставь, брат, никуда не денется. Брагин невольно сделал шаг назад и поманил с собой шкета. В это время распахнулась дверь, и в комнату ворвались прикомандированные. — Где? Старший тотчас нашел глазами гостиниц и с явным облегчением распорядился. — Спасибо, капитан. Дальше мы сами. — Ну, сами так сами. Следом за шкетом Брагин вышел за порог, Спустился по лестнице и в ожидании стал мирить шагами холм. Получается, некто приволок сюда ядерную бандуру, имея в виду что-то взорвать. А что можно взорвать в разрушенном городе, кроме нефтяного завода? И кому это может быть нужно? Ясен пень, конкурентом владельца. Только тот оказался не дурак. И руками придурка Брагина... Свою собственность уберег. Вот и весь закон и порядок, не говоря уже о Конституции. На всех уровнях дележ и разборки, даже на самом верхнем, выше кремлевских звезд. А то, что гибнут люди, и рекой льется кровь, так это плевать. Россия большая, бабы новых дураков нарожают, и опять будет все путем. Хлопнула дверь, послышались шаги и показался младший прикомандированный с чемоданом в руках следом спустился старший лицо его светилось как у триумфатора. — все командир гвардейский порядок по простому подошел он к брагину кивнул улыбнулся без тени прежнего чванства вытащил сигареты сейчас перекурим это дело и высвистим вертушку так и быть подкину вас в ханкалу знал бы ты командир как нам всем сегодня свезло! Он все совал сигареты, лицо расползалось в мальчишеской неудержимой улыбке. Брагин присмотрелся, увидел, что глаза в улыбке не участвовали. Наверное, тогда в подвале он этого не заметил из-за темноты. Вот, тебе и стыдливая искренность, вот тебе и трогательная дочка-сиротка, ждущая у бабушки своего папу с войны. Брагин взял сигарету, но не закурил, постепенно осознавая причину поведения прикомандированного. Он наслаждался торжеством, чувством превосходства, осознанием тотальной победы, ибо отлично знал. У него было зарезервировано местечко в будущем, а у Брагина и его людей — нет. Просто потому, что с таким грузом секретной информации в России долго не живут. Он заставил себя благодарно улыбнуться в ответ. — Спасибо за заботу, только мы уходим немедленно и пешком, а вам счастливо полетать. Он мог предпринять только одно — как можно быстрее вернуться к своим, чтобы изложить все случившееся. В деталях и на бумаге. Слить смертельно опасную информацию, и пусть высокое начальство разбирается, что к чему. То самое начальство, которое заслало их сюда. — Ты что, капитан? — Головкой поехал. — Ночью под огнем когда тебе вертолет предлагают, засуетился, прикомандированный почему-то перестал улыбаться. — Да я как старший по званию... Его рука непроизвольно потянулась к бедру, к висевшей там кобуре не дергайся. — Ты старший по званию? Брагин уже шевельнул плечом и, дуло его автомата, уставилось прикомандированному в пах. — Никто никуда с тобой не полетит. — Понял? Сделал шаг назад и, резко, не отнимая пальца от спусковой скобы, передал в эфир внимание. — Это первый. Уходим! На улице было по-прежнему холодно, тревожно и темно-темно. Все так же подвывал в развалинах ветер, а к ногам липла тягучая грязь. «Заходим — Заходим, — скомандовал Брагин у двухэтажного заброшенного дома поблизости. Спускаемся в подвал, слушаем, ждем. От вертолета, пусть и глухой ночью, на открытой местности не уйдешь, без теплоизолирующих накидок уж точно, а из-под крыши перекрытие полов поди выковарни. В глубине души ему очень хотелось ошибиться, может, он еще посмеется над собственной мнительностью, но потом, когда все останутся целы, покамест лучше помнить о том, что мочить своих, чтоб чужие боялись. Есть наша национальная черта со времен Крещения и княжеских раздоров, да и придают как говорили еще древние, только свои. Примерно через полчаса Брагин с горечью понял, что ошибся только в одном — в количестве вертолетов. Судя по реву со стороны Ханкалы, приближалась пара боевых крокодилов. Примечание. Крокодил. Неофициальное название Ми-Ми. 24. Конец примечания. Кромсая винтами всхлипывающий воздух, летучие монстры исследовали округу, никого на зуб себе, хвала Аллаху, не нашли и на время немного угомонились. Один остался в небе, другой, порыкивая, начал снижаться, скоро, видимо, забрав прикомандированных и гостиниц, он поднялся и взял курс на ханкалу. Второй крокодил вычертил круг, взревел моторами и начал стремительно приближаться к земле. Миг — и округа содрогнулась от взрыва. Еще миг — и снова ухнула земля. Казалось, совсем где-то рядом проснулся и отрыгнул лаву вулкан. — Ракетами отработал стервец, пробормотал рыжий. Наконец рев моторов стал потихоньку слабеть. Минута, другая, третья, и наступила судорожная тишина, тревожная, звенящая и очень недобрая. «Выходим», — оценил обстановку Брагин и первым выбрался из-под земли. У него был хороший современный ноктовизор, не допускавший засветки. Там, где извергался рукотворный вулкан, ночь лишь расцвечивал мертвенно похоронный свет. Это на месте дома и добротно вымощенного двора бессновался огненный смерч. Не останется ни джипа, ни людей, ни следов. Ничего. Абрагин посмотрел на хмурое небо, вздохнул и повел свою группу прочь. Ему казалось, он шагал прямо туда, где малахитовые головы сосен отражались в озерах, настойных на серебре. — Куплю домик, забор выстрою, русскую печку сложу и кота обязательно заведу, сибирского, с вот такой башкой и кисточками на ушах. Горьят. Планета несчастья. «Не торопитесь, у нас еще есть время». Гарри откивнула Артемиту, державшему рулевое кольцо, и отвернулась к окну. Если что, подождут. За бронированным стеклом с и грохотом мельтешила чужая жизнь, выглядевшая удивительно бестолковой. Примитивные повозки изрыгали вонь, теснили и подрезали одна другую, и вообще двигались, не дать ни взять. — под управлением опасных безумцев. Другие безумцы, чуть менее опасные, толпились на улицах. Расхлябанная походка, темные взгляды, ущербность и злость, самомнение и недостаток гармонии. На перекрестках дорог стояли представители местной власти, в подворотнях — размалеванные продавщицы фальшивой любви, и те, и другие жаждали денег». Принято старший тысячник, плавно сбавил скорость Артемид, в ровном голосе напрочь отсутствовали эмоции «не спешить, еще есть время». шуша колесами по неровностям дороги, повозка неспешно катилась в общем потоке, мимо чахлых деревьев, обшарпанных домов, сверкающих рекламой мест торговли, на тротуарах сгорбившись сидели нищие. Вонял неубранный мусор, тут же играли чумазые дети, и их внешность носила печать вырождения. У входа в ресторан из-за места на парковке схватились насмерть двое аборигенов. А ведь когда-то планета была загляденье, с горечью подумала Горьят, тяжело вздохнула и опустила шторку. «Надо отдать должное рептам, работать они умеют». Планета, которую теперь называли несчастье, еще совсем недавно по галактическим меркам действительно процветала. Ее цивилизация вышла в космос, научилась управлять природой, открыла новые источники энергии, навсегда искоренила болезни. А потом на нее положили глаз репты. И вот итог. Два из четырех материков... Стали радиоактивной пустыни, повальные мутации принесли вырождение, а сама планета, вернее, то, что от нее осталось, превратилась в клоаку. Теперь здесь был известный на всю галактику перевалочный пункт по торговле наркотиками, редкими металлами, краденными технологиями, всевозможными биологическими материалами. Некоторое время назад отсюда, не без участия рептов, Ушла крупнейшая партия дрила, чудовищного зомбирующего наркотика, и Совет Галактической Безопасности отправил на несчастье специальную группу разбираться и принимать меры. Увы, очень скоро связь с наблюдателями прервалась, пульсации персональных биочипов исчезли с мониторов. Тогда долготерпение совета лопнуло окончательно, и, к несчастью, на тяжелом боте ушла боевая группа, возглавляемая старшим тысячником. Горьят. Речь шла уже не об оперативном вмешательстве, а о полной войсковой зачистке. О безжалостном топоре, который рубит лес так, что щепки летят во все стороны. На то, чтобы... — Вырвать дурной корень вам три оборота, — сказал Гарьят на инструктаже председатель совета. — Три оборота, не больше. Если не будет конкретного результата, перепахивайте все поле. Пусть я окончательно испорчу свою карму, но эта помойка вонять на всю галактику больше не будет. И вот миновало два оборота, а результатов не ахти. Всего-то удалось найти подход к хонусу Дагабару, местному наркобарону, и под видом дилерши Скахраки договориться о закупке пробной партии Дрилла. Где и у кого брал его хонус, оставалось по-прежнему неизвестным. Кое-кто намекал горят что можно было не ломать голову и не рисковать. Почему, дескать, не подождать спокойно три оборота, уж потом... Взять и перепахать поле прямо с орбиты. Да, так было бы проще. Только что-то упорно гнало горьят вперед. Может быть, голодный блеск в глазах чумазых местных детей. Повозка, между тем, миновала центр города, проехала отчаянно фонившую еще с последней войны пустошь и покатила вдоль реденькой рощицы, бурой вместо зеленого, словно заржавленной на корню. Здесь начиналась промышленная зона. Шахта, отвалы, завод, трубы, вонзающиеся в небеса. Когда-то все здесь грохотало, двигалось смердело, весело извергало цветные дымы. А загибавшуюся рощу отстаивали пикетчики. Это было давно. Сейчас тишина. Слепые окна, сорники стеной и нелюбящие дневного света мутанты-аборигены. Об их присутствии говорили отблески костров, быстрые серые тени, злые настороженные глаза, поблескивающие в каждой щели. Люди или звери? На телепатическом уровне присутствовали ярость, похоть, голод и злоба на весь окружающий мир. Звери пребывают с мирозданием в гораздо большем ладу. Главное — это борт. Отвлек горят от созерцания окрестностей голос оператора. Около объекта наблюдается концентрация живой силы до 50 единиц с лучеметным и огнестрельным вооружением. Эмоциональная доминанта агрессия. Прогноз — реальная опасность для жизни. Рекомендации — в контакт не вступать. — У меня всё. — Угу. Как же не вступать? — Ради чего весь огород городили? — Борт. — Это главное, — приняла решение Горьят. — Все цели подсветить и по моей команде нейтрализовать. Все, кроме объекта «Д». Использовать парализатор. Воздействие на её взгляд было безобразно мягким. — Принято главное. — Захватить все цели, кроме объекта «Д» и по вашей команде нейтрализовать. Использовать парализатор, — подтвердил приказ оператор. Повозка миновала облезлый забор и остановилась перед ржавым ангаром. Место к веселью не располагало, особенно в ночи. Битые ребра развален, рядом то ли котлован, то ли воронка, ее давно залила вода настоянная на тлетворной крови завода, но в ядовитой жиже торчали сочные стебли, и между ними угадывалась еще какая-то, несомненно, хищная жизнь. талариза выходя из машины, раздалось из громкоговорителя, висевшего на фасаде ангара. Оружие оставь на капоте, руки на затылок и заходи. Голос, несмотря на хрипы и искажения, был узнаваем речь держал сам Хонус да габар ж как разговорился в прошлый раз помнится в основном спесиво молчал только изредка с нисходя до кивков значит изменилось что то в сознании без моей команды никуда не лезть талариза она же горят покинула повозку и демонстративно выложила луче мед на крышку мотора потерла ладонь о ладонь Сплела пальцы на затылке и, не торопясь, подошла к двери. Здесь ее встретили двое громилы свиты Хонуса, а от них несло злобой, похотью и слегка страхом. С нескрываемым удовольствием они обыскали горьят, убедились в отсутствии по их понятию оружия и, поддерживая заподнятые локти, повели в вглубь ангара. Внутри громоздили состовы исполинских машин. Тянулась в никуда разорванная лента конвейера, смутно просматривались завалы исковерканных металлических балок.